что мы чувствуем одинаково слабый аффект по всем объектам, отстоящим от настоящего времени на больший промежуток времени, чем какое мы можем определить воображении, хотя бы мы и понимали, что они отстоят друг от друга на большой промежуток времени. Теорема одиннадцатая. Аффект к вещи, которую мы воображаем, необходимой, при прочих условиях равных сильнее, чем к вещи возможной или случайной, другими словами, к вещи ненеобходимой. Доказательства, воображая какую-либо вещь необходимой, мы тем самым утверждаем ее существование и, наоборот, отрицаем существование вещи, воображая ее ненеобходимой. По схолии первой, в теореме 33, часть 1. И потому, по теореме 9 эффект к вещи необходимой при прочих условиях равных сильнее, чем к вещи не необходимой, что и требовалось доказать. Теорема 12. Эффект к вещи, которая, как мы знаем, не существует в настоящее время –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 мы воображаем нечто, исключающее ее настоящее существование. Поскольку же мы воображаем, что вещь возможна в будущем, мы, по определению четвертому, воображаем нечто, полагающее ее существование, то есть, по теореме 18, часть 3, поддерживающей надежду или страх. А потому аффект к вещи, возможной, сильнее,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 Которую мы воображаем в существующей в настоящее время, сильнее, чем если бы мы воображали ее будущей по королярии в теореме 9. И гораздо сильнее, если мы воображаем, что будущее время далеко отстоит от настоящего по теорияме 10. Таким образом, аффект к вещи время существования, которой, нашему воображению далеко отстоит от настоящего, гораздо слабее, чем если бы мы воображали ее существующей в настоящее время. И тем не менее, потерями 12 все-таки сильнее, чем если бы мы воображали эту вещь случайной. Следовательно, эффект к вещи случайной гораздо слабее, чем если бы мы воображали ее существующей перед нами в наличности что и требовалось доказать. Теорема 13. Эффект к вещи случайной, которая, как мы знаем, в настоящее время не существует,